Он увидел обветренную молодую кожу, дерзкие блестящие глаза, нежные волосы над верхней губой и почувствовал приятный запах сладких сигарет, одеколона и свежести. «Эх, жизнь, жизнь!» — подумал участковый. «Вот она куда заворачивает. Не смотрите на меня милицейскими глазами!» — тихо, но насмешливо сказал технорук. «Я не гоню самогонку». Да, технорук Степанов не гнал самогонку и не дрался с Мурзиным. Не воровал в кузнице стальные листы и не стрелял в молодых лосей, но участковый Анискин смотрел на него такими задумчивыми глазами, такими, какими смотрел бы на человека, который всего час назад ограбил почтальона. Что-то невидимое, но ощутимое и тугое лилось из задумчивых глаз участкового обволакивала Степанова, сковывала его движение и мешала думать. Наверное, поэтому технорук почувствовал сухость во рту, поперхнулся, но вслед за этим громко расхохотался. «Ну, брат!» — воскликнул технорук. фигерия Однако смех не помог. Участковый продолжал задумчиво глядеть на него, и технорук неожиданно для себя громко сказал «Вы...» домостроевец участковый вы вовсе не добрый и неумный человек как пытаются внушить мне многие мимо дверей тамбура с воем проносились простынные полосы снега ударившись о стены вагонки забивались смерчем притихнув ложились горками сухих снежинок на ступени горки снега росли на глазах и участковый почувствовал как к валенкам подбирается плотное холодное Он переступил с ноги на ногу и удивленно приподнял брови, так как Степанов вдруг несвойственным ему мягким и плавным движением прижал правую руку к своей замшевой груди. Большие зрачки руках сузились. Непривычное выражение задумчивости и нежности легло на такие же квадратные губы, как у следователя Качушина. «Эх вы, бурбон-бурбон!» — с упреком сказал Степанов. «Где вам понять толстокожему, какой человек Зина?» Он засмеялся незнакомо. «Смотрите, участковый, не погубите ее, она не в вас. Добра, умна и чутка». Переломленно, взмахнув рукой, технорук выпрыгнул из вагонки. Ветер с размаху ухватил его за поло пальто, выбросил из-под воротника шарф и защелкал им в темноте, наполненной снегом, гулом машин, колючим холодом. Через снег и колдобины, через пни и ямы, технорук Степанов, спереди освещенный прожекторами, уходил в тайгу. Сперва он двигался медленно, борясь с пальто и шарфом, потом, усмирив их, пошел крупным, привычным шагом вот он уже вложил руки в карманы вот поднял голову навстречу метели вот к нему уж потянулись прожектора и машины а затем технорук остановился в центре эстакады серебряное цвета занял свое прежнее место высокий широкоплечий крепкий вернувшись в вагонку участковый неслышно сел на прежнее место Положив руки на подбородок, стал следить за тем, как следователь Качушин медленно вращал ручку настройки транзистора. В динамике попискивало, и верещали, звучали нерусские голоса, бубнила настойчивая морзянка, потом прорезался ясный русский голос, сказал вежливо, «Начинаем наши передачи». Поблескивала в вагонке мебель сладкое тепло источали серебряные батареи водяного отопления а в добавлении ко всему на столе лежала яркая книжка с иностранными буквами и иностранным же трактором на обложке игорь валентинович сказал участковый теперь от меня помощи как от козла молока еще вот с титаренко который сейчас прибежит я могу словечком перекинуться а вот как вы за саранцево возьметесь «Тут уж я до свидания!» Участковый задумался, опустив голову. Он не видел, как Качушин изумленно похлопал ресницами, как шутливо скривил нижнюю губу и перестал крутить транзистор. «Какой Саранцев!» — протяжно спросил Качушин.